Тайна жизни. Как Розалинд Франклин, Джеймс вотсон и Фрэнсис Крик открыли структуру ДНК. Ховард Маркел. Памяти, посвятившей себя науке, М. Деборы Горден Маркел. Даты жизни 1 августа 1958 года, 16 октября, 1988 года. Жизнь, которой трагически рано оборвал рак. «Да будет душа твоя завязана в узле жизни». Библейская фраза, часто встречающаяся на еврейских надгробиях. Часть 1 Пролог. Все древние летописи, как заметил один из наших блестящих умов, Всего лишь «Ходячие по босенке» — Вольтер. Как мне представляется, лучше всем заинтересованным лицам оставить прошлое истории, тем более, что я сам намерен ее написать. Уинстон Черчилль. Глава 1 Действующие лица. Каждому школьнику известно, что ДНК — Очень длинное химическое послание, записанное четырехбуквенным алфавитом. Теперь, когда ответ известен, понятно, в чем были ошибки. Путь к успеху в теоретической биологии чреват ловушками. Фрэнсис Крик 28 февраля 1953 года, вскоре после того, как церковные колокола пробили полдень, двое мужчин кубарем скатились по лестнице кавендежской лаборатории кембриджского университета их переполняло ликование они только что совершили открытие всей своей жизни и жаждали рассказать о нем коллегам первым бухнув подошвами опол достиг первого этажа джеймс вотсон двадцатипят летний американский биолог из чикаго от него на шаг отстал спускавшийся более осторожно Фрэнсис Крикх, 37-летний английский физик из Уэстон-Фавелла близ Нордгэмптона. Если бы это был эпизод из голливудского кино, то сначала показали бы Кембриджский университет с высоты птичьего полета, потом виды уютных английских садов Клэр-колледжа, в котором когда-то квартировал у Уотсон. Затем камера скользила бы вдоль мелководной реки Кем, на мгновение выхватив фигуру человека на узкой плоскодонке, плывущей вниз по течению. Дальше показались бы великолепные прибрежные луга возле Тринити-колледжа и Королевского колледжа. И взгляд последовал бы вверх, к бесчисленным каменным шпилям. Эти двое, мучащиеся что есть духу, так что галстуки съехали набок, и полы пиджаков колотятся за спиной, выскакивают из готического портала Кавендежской лаборатории. Вот они несутся по фриску Лейн, короткой извилистой дорожке, выложенной истертыми и неровными каменными плитами. Миновав плотную группу старых деревьев, затеняющих приходскую церковь Святого Бенедикта, квадратная башня которой была выстроена в 1033 году, то есть еще в англосаксонский период. Парочка обегает кованую ограду, у которой скопились велосипеды, основное средство передвижения для многих кембриджских студентов, аспирантов и профессоров. Целью этого забега, тем ветреным, но необыкновенно солнечным для февраля днем, был Паб Игл на северной стороне Беннет-стрит. Всего в сотне шагов от Кавендежской лаборатории. Это заведение... Впервые распахнувшая двери в 1667 году и называвшаяся тогда Eagle and Child привлекала посетителей главным образом тем, что пиво стоило пени за три галлона. В 17-19 веках в Англии цена пива регулировалась специальным законом. Пени за три галлона – это было очень дешево. Именно там любили промочить горло кембриджские преподаватели и студенты. Во время Второй мировой войны Пап Игл оказался неофициальной штаб-квартирой подразделений Королевских военно-воздушных сил Великобритании, ВВС, расквартированных поблизости. Стены одного из его залов покрыты написанными, выжженными, и выцарапанными именами, рисунками, номерами эскадрильи и прочими граффити. Некий безвестный пилот умудрился изобразить на потолке соблазнительную полуголую женщину. Шесть дней в неделю вотсон и Крик перекусывали в уютном закутке между залом для служащих ВВС и баром из дуба, уставленным разноцветными бутылками пива всевозможных видов и сортов. Когда 28 февраля они сюда прибежали, игл был битком набит преподавателями и научными сотрудниками, поглощавшими сосиски с пюре, рыбу с жареным картофелем, пирог с говядиной и почками и прочее блюдо обеденного меню. За едой и питьем Блистательные умы Кембриджа громко обсуждали едва ли не все стороны человеческого существования. Джеймс и Фрэнсис явились туда, чтобы поднять еще больше шума. Они только что открыли структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. Фрэнсис как на крыльях влетел в пап, крича во всё горло «Мы раскрыли тайну жизни». Так описывал случившееся Уотсон, хотя Крик всю жизнь вежливо, но твердо отрицал, что заявлял подобное в тот судьбоносный день. Подобное бахвальство не одобрялось кембриджскими учеными, кодексу поведения которых Крик, впрочем, следовал далеко не всегда. Однако бесспорно, что в тот день Уотсон и Крик действительно раскрыли тайну жизни и, или, по крайней мере, ее главный биологический секрет. Установление структуры ДНК лежит в русле давно известной, но не утратившей своего значения максимы. В биологии, не зная строения или анатомии объекта, невозможно понять его функцию и влиять на нее. Практически все достижения в современном понимании процесса передачи генетической информации основываются на эпохальном открытии структуры ДНК. Вряд ли кто не согласится с тем, что 28 февраля 1953 года в истории науки, да, собственно говоря, и в истории человечества, словно зажегся свет. И после этого представление ориентировано а наследственности, живом организме и жизни вообще не могли остаться прежними. Изменилось все, как будто исчезла вековая тьма. Историк Роберт Олби утверждал, что известие о строении ДНК 28 апреля 1953 года весьма скромно отразилось в прессе. Напротив, Ив Женгра... С помощью библиометрических данных и анализа цитирования доказывает, что сообщение об этом открытии оказало немедленное и долгосрочное воздействие. Открытие двойной спирали объяснило ключевую роль ДНК в процессе деления живой клетки на две новые, каждая из которых содержит копию родительской ДНК и обладает свойствами исходной клетки. Молекула ДНК построена из единиц, называемых нуклеотидами. Каждый нуклеотид состоит из остатка сахара, соединенного через фосфатную группу, включает атом фосфора и четыре связанных с ним атома кислорода, с азотистым основанием. Азотистые основания в ДНК имеются двух типов – уриновые, гуанин и аденин, и пирамидиновые, цитозин и тимин. Пуриновые основания одной цепи двойной спирали соединены водородными связями с противолежащими пирамидиновыми основаниями другой цепи. Как ступеньки винтовой лестницы, перила которой образованы чередующимися сахарными остатками и фосфатными группами. В обеих цепях этой длинной молекулы ДНК Пуриновые и перимединовые основания расположены не случайным образом, а в определенной последовательности, которая и содержит информацию о свойствах клетки. Порядок расположения миллиардов нуклеотидов, соединенных в молекулы ДНК, и несет то, что называют «тайной жизни» — генетический код. В конечном счете открытие Уотсона и Крика — привело к формуле, которая сыграла в генетике ту же роль, что формула Е равно МЦ квадрат в физике. ДНК, транскрипция, РНК, трансляция, белок. Ее крик впоследствии назвал «центральной догмой молекулярной биологии». На протяжении первой половины 20-го столетия в науке царили физики. они, Потрясли мир важными открытиями: атома, рентгеновского излучения и радиоактивности, фотоэлектрического эффекта, специальной и общей теории относительности, а тех, кто занимался количественными характеристиками подобных фундаментальных физических явлений, еще и принципом неопределенности. Эти достижения радикально изменили представления, о природе и придали науке такую роль в обществе, о которой в 1900-е годы и помыслить было невозможно. Знаковым триумфом современной физики стала квантовая механика. Ее создали и переработали, включив другие теории, датчанин Нильс Бор, австриец Эрвин Шрёдингер, немцы Макс Планк, Альберт Эйнштейн и Вернерфор Гейзенберг, уроженец Будапешта Лео Силарт и многие другие. Эти ученые стремились объяснить физический мир, проникнув в его структуру на недоступную человеческому глазу глубину, внутрь атома и его компонентов, электрона, нейтрона, протона, а также открытых позднее других атомных частиц, в частности, кварков и бозона Хиггса. Они предложили ряд головокружительных математических абстракций, чтобы объяснять и даже предсказывать явления, изучаемые естественными науками. Поэтому на весь мир прославились именно физики-теоретики, а не безымянные труженики, добывавшие экспериментальные данные необходимые для доказательства их блестящих теорий. В годы Второй мировой войны физики стран-союзниц вместе с математиками, химиками и инженерами сконструировали радиолокатор, гидролокатор, реактивный двигатель, развили химию и производство пластиков и пластмасс, значительно развили электронику и использование электромагнетизма. Взломали коды немецкой шифровальной машины «Энигма» с помощью совершенно новой технологии. Наконец, американские физики, работавшие в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, Окридже, штат Теннесси и Хенфорде, штат Вашингтон, разработали атомную бомбу. Увы, ее первое применение в военных целях было чудовищным. Оно уничтожило японские города Хиросиму и Нагасаки. Осознав ужасный результат своей работы, многие из этих ученых поклялись никогда больше не заниматься оружием. Фокус научных исследований сместился к изучению механизмов жизни на уровне молекул, из которых состоят кровь, мышцы, нейроны, прочие ткани органы и клетки тела. По воспоминаниям Джеймса Уотсона, в научных кругах после Второй мировой войны единственным предметом всеобщего восхищения была физика. Революция в химии – следствие революции в физике. Революция в биологии, также берущая начало в физике, развернулась лишь после открытия структуры ДНК. В 1950 году никто, включая сильнейшие научные умы планеты, не знал, как конкретно передается из поколения в поколение необходимая информация об организме и его признаках. Иными словами, как работают гены, где располагаются посредники в передаче информации, в цитоплазме клетки или в ее ядре? Как взаимодействуют эти две совершенно разные части клетки, цитоплазма и ядро? Существует ли генетический код? И если существует, как кодируется столь разнородная информация? Определяют ли деление клетки белки с их невероятно сложными молекулами, состоящими из соединенных в длинные цепочки молекулей, аминокислотных остатков, из которых в принципе возможно создать практически бесконечное число комбинаций, или главную роль играет малоизученная ДНК. Если верно последнее, то каким образом ДНК переносит сложную генетическую информацию, ведь она содержит лишь четыре вида азотистых оснований – аденин, гуанин, тимин и цитозин. Не слишком ли у нее бедный, примитивный химический язык, чтобы служить розетским камнем для разгадывания тайны жизни? Пожалуй, самый наглядный пример непростого пути от физики к биологии – Эрвин Шрёдингер. Из его достижений наиболее известно уравнение, позволяющее рассчитать волновую функцию системы, а также – мысленный эксперимент под названием кот Шрёдингера», выразивший его растущее недовольство квантовой теорией. В 1933 году он получил Нобелевскую премию по физике за открытие новых продуктивных форм атомной энергии. Шрёдингер разделил Нобелевскую премию по физике с Полем-Дираком, 1933 году. Шрёдингер вошел в анналы биологии в 1944 году, когда увидела свет его небольшая книга «Что такое жизнь с точки зрения физики», основанная на цикле лекций, прочитанных им в 1943 году в Тринити-колледже Дублина. Никакая другая публикация не может сравниться с ней по колоссальному влиянию на понимание молекулярной биологии. И Джеймс Уотсон, и Фрэнсис Крик, и морис Уилкинс отмечали, что книга Шрёдингера произвела на них ошеломляющее впечатление и оказала громадное влияние на их научное мировоззрение. В этой книге описана работа американского биофизика немецкого происхождения Макса Дельбрюка, и поставлены четыре ключевых вопроса. Первый. Что такое ген? Второй. Является ли ген наименьшей единицей передачи наследственной информации? Третий. Из каких молекул и атомов состоят гены? Четвертый. Как родительские признаки передаются потомству и далее из поколения в поколение? В качестве ответа Шрёдингер постулировал существование апериодического кристалла или твердого тела, гена или, может быть, целого хромосомного волокна, состоящего из молекул, повторяющихся или выстроенных в определенном образом организованную последовательность. Среди ученых, не согласившихся с концепцией а периодического кристалла Дельбрюка и Шрёдингера были Лайнус Полинг и Макс Перруц. Далее он предположил, что в химических связях этих генов заключена генетическая информация, управляющая жизнью, болезнями и репродукцией. Эта направленность мысли убедила молодого Джеймса Уотсона и многих других ученых, что принципиально важно установить точное взаимное расположение атомов, из которых состоит ген, не только многочисленные химические связи, но и их конкретную пространственную организацию. С 1947 года Совет по медицинским исследованиям Великобритании выделял физическому факультету Королевского колледжа Лондонского университета 22.000 фунтов на биофизические эксперименты по изучению живых клеток, их компонентов и продуктов жизнедеятельности. Одной из задач, на которые предоставлялся этот грант, было определение структуры ДНК и ее роли в жизни клетки. В Королевском колледже Лондонского университета было самое лучшее оборудование, лучшие образцы ДНК и сотрудники, способные решить эту задачу старым добрым научным подходом, путем постепенного накопления данных. К сожалению, их работе препятствовали непростые отношения двух главных исследователей – нервозного, надменного Мориса Уилкинса и злойный язык, придирчивой Розалинд Франклин. Любое их взаимодействие портило цепная реакция споров и раздоров из-за гендерных и культурных различий, стремление к доминированию и шаткой расстановке сил, что тормозило исследовательскую работу. Между тем, в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета случайно возник тандем Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика. Оба были способны договорить фразу собеседника еще до того, как она прозвучала, и их руководители, которым надоела такая манера дискутировать, посадили их вместе в отдельный кабинет. Кавендишская лаборатория тоже получила щедрый грант Совета по медицинским исследованиям. Но ее отделу биофизических исследований поручено было выяснять строение гемоглобина, содержащегося в аритоцитах белка, который связывает и переносит кислород. У Отсона не лежала душа к этой работе, и он нарушил правила, принятые в британском научном сообществе, согласно которым нельзя посягать на тему исследований, порученную другому подразделению. Дерзкий уроженец Среднего Запада США, одержимый желанием раскрыть тайну ДНК, был готов добиться успеха, чего бы это ни стоило. Он пренебрег джентльменским кодексом академической среды еще и тем, что использовал экспериментальные данные, полученные Розалинд Франклин без ее ведома. За океаном в США, в Калифорнийском технологическом институте, структурой биологических макромолекул занимался Лайнус Поллинг считавшийся величайшим химиком в мире. В 1951 году, располагая полным доверием и поддержкой фонда Рокфеллера, группа Полинга обошла Кавендюшскую лабораторию, открыв спиральную конфигурацию в структуре белков. В 1953 году роли переменились. Полинг выдвинул гипотезу о структуре ДНК, оказавшуюся ошибочной, а в Кембридже вышли на верную дорогу. Через 15 лет после открытия структуры ДНК Уотсон рассказал об этом в неотразимо убедительной книге «Воспоминания». Читателю может показаться, что она написана им еще в молодости, но Уотсон работал над книгой, будучи уже почти сорокалетним профессором в Гарвардском университете и в 1968 году вышел в свет эпохальный бестселлер «Двойная спираль. Воспоминания об открытии структуры ДНК». Как описание научного расследования, «Двойная спираль» — шедевр и гарантия того, что в дальнейшем в любой истории о ДНК голос Уотсона окажется самым громким. А если вернуться к аналогии с Голливудом, то сюжет книги Уотсона можно резюмировать, скажем так. Парни знакомятся с девушкой, терпят от нее унижение, твердо решают победить и побеждают. 16 мая 2016 года светило молекулярной биологии собрались в Колдспринг-Харборской лаборатории на мероприятии под названием чествование Фрэнсиса Крика, которое проводилось в связи со столетием со дня его рождения. Он умер в возрасте 88 лет 28 июня 2004 года. В этом научном комплексе, спрятавшемся среди деревьев на северном побережье Лонг-Айленда, исследовали генетические аспекты жизни и болезней. Самое высокое здешнее здание – Часовая башня из красного кирпича и терракоты с винтовой лестницей. На каждой из четырех стен башни прикреплены таблички из зеленого кономарского мрамора с буквами ATGC, обозначающими азотистые основания ДНК. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Это, в сущности, памятник Уотсону. Правда, он был недоволен тем, что строители использовали строчные буквы вместо прописных, как принято делать после опубликования статьи Уотсона и Крика с описанием их открытия в журнале Nature за 25 апреля 1953 года. Открыл встречу в Коуд-Спринг-Харборе, устроенную в красивой новой аудитории, 88-летний Джеймс Уотсон к которому, как к королю Джеймсу, было приковано внимание публики. Колд-Спринг-Харборская лаборатория была его никем не оспариваемым научным царством. Уотсон начал речь с истории о Пабе Игл, повторив то, что рассказано в знаменитой книге «Двойная спираль». Однако на сей раз он признался, что для драматического эффекта выдумал восклицание Фрэнсиса Крика о разгадке тайны жизни. Через два года, летом, сидя в тени часовой башни с ее двойной спиралью лестницы, он пояснил, «Фрэнсис мог бы сказать именно так и сказал бы, то, что я написал, было совершенно в его духе, и любой согласится с этим». Но первое заявление об одном из величайших научных достижений XX века, было сделано не в той форме, в которой его представляют по книге. Этот мифический эпизод, как и многие другие детали эпохального поиска структуры ДНК, долго приукрашивался, видоизменялся и шлифовался. В ворохе воспоминаний, биографий и журналистских пересказов история открытия ДНК преподносится с точки зрения то одного, то другого участника, так что к настоящему времени она уже превратилась в подобие фильма «Росимон». Мнение дилетанта во многом зависит от того, чью версию событий он узнал последней. Джеймс вотсон часто отмахивался от своих хулителей, саркастически замечая. Есть лишь молекулы, все остальное – социология. Однако череда поступков человека редко следует в столь ограниченном русле. В молодые годы этими увлеченными блестящими учеными сделано множество шагов. Какие-то из них в свое время казались ключевыми – тогда как другие приходящими или несущественными однако были признаны важными много лет спустя стеч обстоятельств становились определяющими, а обстоятельства долгое время бывшие в центре внимания в конечном счете не имели значения на этом пути случайно сходились нужные люди в нужное время и поднималось радостная шумиха, или же попадались не те люди не в то время и воцарялось уныние. Были вспышки побед и бесплодные периоды неудач, проявления дружбы и мелкие расприи. Кроме того, вокруг открытия строения ДНК прослеживается цепь событий, движимых не самыми благовидными поступками ее участников, боровшихся за первенство. Погребенное под напластованиями толкований, объяснений и заблуждений установление молекулярной структуры ДНК один из самых запутанных сюжетов в истории науки. Пора, наконец, рассказать, как все было на самом деле. Глава вторая. Монах и биохимик.